«Считайте меня безликой официальной инстанцией, по неразумным существам с половыми признаками, страхами, желаниями, вывихами, поползновениями». «Я все пытаюсь вам втолковать», — сказал Марвин, — «что сексуальное преступление здесь ни при чем». «Все так говорят», — задумчиво произнес сыщик. «Поразительно». до чего неохотно приемлет неприемлемый человеческий разум. «Вот что», — сказал Марвин, — «если бы вы дали себе труд ознакомиться с фактами, то заметили бы, что речь идет о наглом мошенничестве. Мотивы преступления? Деньги и самоувековечение?» «Это-то я знаю», — ответил сыщик, — «и если бы не процессы сублимации...» Так бы мы и считали, какими же еще мотивами мог руководствоваться преступник. Самыми очевидными. Классический синдром, видите ли, этот малый действовал под влиянием особого импульса, который принято обозначать особым термином. Преступление совершено в тяжелом состоянии давнего проективного нарциссового комплекса. «Не понимаю», — пробормотал Марвин. «С таким явлением малоосведомленные люди, как правило, не сталкиваются». «А что это значит?» «Я не могу углубляться в дебри этиологии». «А если вкратце, то синдром вызывает смещение себелюбия. Попросту говоря, больной влюбляется в другого, но никак в другого». «Скорее он влюбляется в другого, как в самого себя». «Ладно», — смирился Марвин. «Поможет это нам найти того, кто украл у меня тело?» «Вообще-то нет, но это нам поможет его понять. Когда вы приступите?» «Я уже приступил. Пошлю, конечно, за судебными протоколами и прочими документами, относящимися к делу. Запрошу дополнительную информацию у соответствующих органов других планет. Я не пожалею сил, а если будет нужно или полезно, отправлюсь на край Вселенной. Это преступление. Я раскрою. Рад, что вы так настроены. 158 дел подряд. Слыханная ли штука? Такая полоса неудач, но теперь она кончится. «Я хочу сказать, не может же она тянуться до бесконечности, правда?» «Наверное, не может», — согласился Марвин. «Хорошо бы мое начальство тоже встало на эту точку зрения. Хорошо бы оно перестало называть меня недотепой. Такие словечки, да насмешки, да поднятые брови — все до да кого угодно лишит уверенности в себе. На мое счастье...» «Я отличаюсь несгибаемой волей и полнейшей уверенностью в самом себе. По крайней мере, так было еще после первых девяносто неудач». На несколько секунд сыщик тяжело задумался, потом сказал Марвину. «Надеюсь, вы окажете мне всяческую помощь и поддержку. Рад стараться», — ответил Марвин. «Беда только в том, что не более чем через шесть часов меня лишат тела». «Хм, чертовски досадно!» — рассеянно произнес Урдорф. Он явно погрузился уже в мысли о следствии и лишь с трудом заставил себя вновь уделить внимание Марвину. «Лишат? Вот как? Надо полагать, вы приняли меры. Ну, тогда, надо полагать, вы еще примете меры». «Не знаю, какие меры тут можно принять», — угрюмо ответил Марвин. «Но об этом не стоит пререкаться. Найдите где-нибудь другое тело, а главное — оставайтесь в живых. Обещайте мне сделать все от вас зависящее, чтобы остаться в живых. Обещаю. А я буду продолжать расследование и свяжу с вами, как только смогу что-нибудь сообщить. Но как вы меня отыщете?» Я ведь не знаю, в каком буду теле и даже на какой планете. Вы забываете, что я сыщик?» С бледной улыбкой ответил Урдорф. «Пусть мне нелегко отыскивать преступников, зато уж жертв я всегда отыскиваю без малейшего затруднения. Так что выше голову, не допускайте, чтобы у вас душа уходила в пятки, а главное помните, останьтесь в живых». Марвин согласился остаться в живых, тем более, что на этом строились все его планы, и вышел на улицу, сознавая, что драгоценное время истекает, а своего тела у него по-прежнему нет. Заметка «В Марс Солнце Ньюс» — печатный орган трех планет. Скандал вокруг обмена. Сегодня полиции Марса и Земли Стало известно о скандале, разыгравшемся в связи с обменом разумов. Разыскивается некий Зек карагаш неизвестно с какой планеты, который, как утверждают, продал, обменял или по иным обстоятельствам судил свое тело 12 лицам одновременно. На арест карагаша выданы ордера. Полиция трех планет не сомневается, что вскоре преступник будет задержан. Дело напоминает знаменитый скандал с двухголовым Эдди в начале девяностых годов, когда Марвин Флинн уронил газету в канаву. Он смотрел, как жидкий песок уносил ее прочь. Горькая эфемерность печатного слова казалась символом весьма условного существования самого Марвина. Он стал пристально разглядывать свои руки, голова у него поникла. Полно, полно, что у тебе стряслось, а, приятель? Флин увидел перед собой добродушное и сине-зеленое лицо Эрланина. Беда у меня, сказал Флин. Что ж, послушаем, какая именно, сказал Эрланин и свернулся клубком на тротуаре рядом с Флином. Как и у всех его компатриотов, у Эрланина активное сочувствие сочеталось с бесцеремонностью. Известно, что эрлане — народ грубый, остроумный, склонный к веселому, беззлобному потруниванию и безыскусным прибавуткам. Непревзойденные путешественники и торговцы эрлане с «Эрлана-2» по заветам своей религии имели право путешествовать только им карпоре, здесь в собственном теле, то есть собственной персоной. Марвин поведал свою историю вплоть до того злополучного мимолетного мгновения, которое именуется «Сейчас», того жестокого и неумолимого «Сейчас», того ненасытного «Сейчас», что пожрало его скудный запас минут и секунд, приближая время, когда истекут контрольные шесть часов, и Марвина, лишенного тела, бросят в неведомую галактику, прозванную «Людьми». Смерть. «Ух ты!» — сказал Эрланин. «Ты случайно не жалеешь ли себя?» «Конечно, чок побери». «Я-то себя жалею», — вспылил Флинн. «Я пожалел бы любого, если он должен умереть через шесть часов. Почему же мне не жалеть самого себя?» «Ставь кастрюлю, как тебе удобнее, повар», — ответил Эрланин. Кое-кто обозвал бы это дурным тоном и прочей дребеденью, но я-то стою за учение Гуажуа, а он сказал, «Вблизи тебя, гнусавит смерть, раскровение ей нос». Марвин уважал всякую религию и уже, конечно, не питал предрассудков относительно широко распространенной секты антимелодистов. Однако для него... Оставалось неясным, чем ему помогут слова Гуажуа. Так он и заявил. «Бодрись», — посоветовал Эрланин. «Призяви еще остались твои мозги и твои шесть часов, так ведь? Пять. Вот видишь. Встань-ка на задние лапы и докажи, что ты не размозня Ладно, горячка. От того, что ты здесь бродишь, точно беглый каторжник». «Толку ведь не будет, верно?» «Да, навряд ли», — сказал Марвин. «А с другой стороны, что делать? Своего тела у меня нет, а чужие дороги». «Увы, твоя правда. Не приходила ли тебе в голову мысль о свободном рынке, а?» «Это же, наверное, опасно», — возразил Марвин и вспыхнул, При мысли о том, как нелепы его слова. Эрланин широко ухмыльнулся. «Дошло, парень. Но послушай, все не так скверно, как кажется. Только возьми тоном выше. Не так уж страшен свободный рынок. Плетут о нем всякие небылицы. В основном это делают крупные агентства по обмену. Они желают сохранить свои взвинченные капиталистические цены». Но знаю я одного малого. Он там двадцать лет крутится на краткосрочных сделках. Так он говорит. Почти все ребята исключительно честные. Так что голову выше, нагрудник не теряй. Выбери себе хорошего посредника. Счастливо, малый. «Постойте!» — вскричал Флинн, видя, что Эрланин поднялся на ноги. «Как зовут вашего приятеля?» «Джеймс!» «Джеймс — праведник Макхоннери», — ответил Ирланин. «Это тертый, стрелянный, тупой, мелкий прохвост, чересчур любит спелый виноград и слишком буян в охмелю. Но играет он некропленными картами, обслуживает без подвоха, а большего ты ведь не станешь требовать даже от самого святого Кзала. Скажи только, что тебе рекомендует Пенгл Пенгл». «Порох, и желаю тебе удачи!» Флинн горячо поблагодарил Пороха к смущению этого неотесанного, но мягкосердечного джентльмена. Затем встал и зашагал сперва медленно, потом все быстрее по направлению Куину, в северо-западной части которого размещались киоски и открытые ларьки свободного рынка. В венах ожидания, только что близких к максимальной энтропии, скромно, но твердо, забился пульс надежды. А рядом в канаве песчаный поток уносил обрывки газет в вечную и таинственную пустыню. «Эгегегей! Новые тела за старые! Приходите, обслужим! Новые тела за старые!» Марвин весь задрожал, услышал старинный уличный крик, сам по себе невинный, но вызывающий реминисценции из мрачных готических рассказов. Он нерешительно углубился в запутанный лабиринт дворцов и тупиков, из которых и состоял древний район свободного рынка. Пока он шел, ему прожужжали уши не менее чем двенадцать громкими предложениями. Нужны сборщики урожая на поля Дракхеды. Предоставляем вполне исправное тело с телепатическими способностями. На всем готовом 50 кредитов в месяц и главное удовольствие по классу b 3 Сегодня мы заключаем особо льготные двухгодичные контракты. Приезжайте собирать урожай на прекрасную Дракхеду. «Вербуйтесь в армию на Нейгуин. В наличии двадцать сержантских тел и несколько штук сортом повыше, в чине младших офицеров. Все тела прошли курс военной подготовки. А платить-то сколько будут?» — спросил какой-то человек у продавца. «Полное обеспечение и один кредит в месяц». Человек фыркнул и отвернулся. И, повысил голос завывало неограниченное право грабежа и мародерства. «Ну, это хоть на что-то похоже», — проворчал человек. «Но вот уже десять лет, как Нейгуин, терпит в этой войне поражение. Потери большие, а телесная часть войска не пополняется. Мы все это коренным образом изменяем». — сказал продавец. — Вы, видимо, опытный покупатель. — Верно, — ответил человек. — Я Шон фон Ардин. Побывал почти во всех крупных войнах галактики, не считая мелких передряг. Последнее воинское звание — джевальдер армии графа Ганиемецкого, — отчеканил фон Ардин, а перед тем был в чине полного кфузиса. Ишь ты! Продавец был явно ошеломлен. Полный кфузис? Вот как? И документы сохранили? Ладно, ладно. Тогда мы вот что сделаем. Предлагаю вам на неигуине должность монотея второго класса. Фон Ардинг брови принялся подсчитывать на пальцах.